Алексей продолжал свою миссионерскую деятельность и в метро, также довольно успешно. Со временем поменялись некоторые внутренние непоколебимые догмы, ведь объекту просвещения, коим являлись все маломальски подходящие для этих целей товарищи, необходимо было объяснить многие противоречия мироустройства. В закономерные нестыковки попали случайные смерти полезных членов общества, а также младенцев, издевательство над детьми. Ад для всех, кто не покаятся перед лицом Бога, и, бесспорно, предопределенность судьбы, ибо Бог все знает. Среди противоречий угнездились как ложные, так и истинные. Наступало время глобального анализа внутренних убеждений. Постепенно разум, потирая свои невидимые руки щупальца, решил взять матч-реванш. В принципе, Алексей был не против так как альтернативными орудиями познания и логики на тот момент не располагал. Таким образом, выбор пал на врожденный интеллект, ибо с малолетства Алеша слыл способным ребенком. Существовал и недостаток, с лихвой перекрывавший продуктивные данные. Лень и инерция, с которыми шла перманентная гибридная война, до полного уничтожения свободного времени. Добавим для завершения образа чрезвычайную рассудительность нашего героя и получится нечто похожее на робота, если бы не мягкое мерцание жизни, теплившееся в груди и периодически рассеивавшее детерминированность, добавляя яркие краски и, возможно, излишнюю эмоциональность в его личностные глубины. Лень вперед тебя родилась. Часто твердила мама. Что ж с тобой в старости-то будет? Не доживу я, ответствовал пожилой шестнадцатилетний мудрец. Мы отвлеклись немного. И так разум начал наверстывать упущенное, но не потерянное время, ибо по-настоящему никогда не спал, а просто затаился, продолжая учиться у хозяина всем нововведением его сути. Червь сомнения уже давно интегрировался в разум, и соратники начали шаг за шагом поедать все, что удавалось обоснованно подвергнуть сомнению. Постепенно и незаметно происходил захват новых и новых областей, где вера до казалась незыблемой. Все больше и больше новых моментов предстояло объяснить. Разум быстро находил новые объекты анализа и грузил операционную систему Алексея новыми теоретическими выкладками. Наконец, осознав, что чем больше он анализирует, тем больше вопросов возникает, Алексей попробовал тормознуть критический процесс. Поздно. Свет внутри начал колебаться и меркнуть, пытаясь иногда активизироваться, порождая сильные духовные переживания. Перемежавшиеся с их полным отсутствием Наступила деградация психического свечения Следующий эпизод Уверен, многие никогда не слышали Как рычит раненый дикий зверь Мне посчастливилось стать свидетелем всего Причем никто не был ранен и уж тем более не погиб Семен, сходи, разбуди Федю, ехать скоро я столкнулся в коридоре с нашим личным водителем и решил послать того на задание. «Не пойду», – испуганно вымолвил Сеня. «Не понял». Я вопросительно взглянул на подчиненного, пусть и не моего, но авторитет есть авторитет. «Я как-то зашел вот так утром и получил в глаз. Отлетел в угол, десять минут потом очухаться не мог. Сходи сам, а?» Федя, Федя, съел медведя, подумал я. Это, конечно, про него. Федор Дремов, заместитель директора крупнейшего на тот момент грузового автопредприятия Санкт-Петербурга, был 195 сантиметров в высоту и имел 110 килограммов живого веса. Возраст гиганта также позволял ни в чем себе не отказывать. Представив ощущение водителя, который только через 10 минут оклемался после неудачной попытки разбудить шефа, ему еще повезло, Я решил идти будить Федора сама лично. Низкочастотная вибрация, жуткая, целиком и полностью наполняла второй этаж провинциальной гостиницы. Номер находился в другом конце коридора, но звуки, казалось, шли отовсюду. Голова еще не отошла от алкоголя, ведь в последние сутки выпито наверное, нет, не вспомню. Я не спеша брел по коридору и думал, как лучше поступить. По пути, в процессе изучения убогого интерьера, мое внимание задержалось на дежурной по этажу, по совместительству еще и горничной. Та сидела согнувшись в три погибели, с красными глазами и помятым лицом невыспавшегося замученного человека. Подойдя к намеченной двери, я понял, что не ослышался. Вот что мне мешало спать под утро Внутри вдруг резко повеселило Звуки разъяренного монстра Летели на низкой частоте Прямо в мозг Поражая любого неподготовленного индивидуума По счастливой случайности На этаже оказалось всего два постояльца Водителя не считаем И размещены они были в разных концах коридора В дверь стучать я не стал Смысл данного поступка был равнозначен разговору двух глухих во время артиллерийской подготовки. Войдя и сориентировавшись на убогой местности лучшей гостиницы городка, шутник приступил к действию. — Федя, алло! — громко крикнул я рядом с ухом оппонента и отошел в сторону. Федя заворочился. Пошарил рукой рядом с зоной предполагаемого раздражителя и, ничего не обнаружив, выдал следующую порцию зубодробительных звуков. Да, если сконцентрировать сей звук в одну точку, можно дырку сделать однозначно. Затем мной был произведен повтор предыдущего маневра. Федя на этот раз потянулся к рядом стоящей тумбочке, повозил по ней рукой, прихватил мобильник и поднес его к уху. «Внимательно!» – бодро произнес он, неожиданно четким голосом. «Увидеться надо! Ты где?» – подавляя смех, глухо спросил я. «Это кто?» «Ты чего, спишь, что ли?» – меня душили позывы вырывающегося хохота. «Слушай, я в командировке. Давай позже!» Телефон выпал из федяной лапы, и он снова захрапел. Сегодня до обеда мы никуда не уедем, подумал я. Да и ладно, дело-то сделано. С вашего позволения откатимся самую малость назад по пространственно-временному континууму. Давай, за знакомство. Федя держал в руке пластиковый стаканчик с налитым в него коньяком, второй протягивая мне. Столом. Служила крыша новенького Форда Фокуса, на которой стояла бутылка, купленного в придорожном магазине коньяка, и лежал неразвернутый шоколад. Мы остановились на 10 минут, как Федя прокомментировал, чтобы отлить. На самом деле, вырвавшись из жаркого каменного мешка Питера, Федя просто решил уйти в отрыв, не дожидаясь стационарных условий. Я не возражал. Как Федя сказал потом, «Если бы ты пить со мной не стал», Ничего бы не срослось. Настоящий человек познается в питье и по умению отдыхать. Я начинающий бизнесмен, а это ключевая командировка. Мы едем в Вологодскую область, чтобы по завершении разведки обеспечивать строительство газовой ветки для компании «Газпром». За рулем фокуса водитель с 30-летним стажем, весь задний диван мой, можно слегка подремать, так как выехали мы в ночь. Федя занят постепенным опорожнением начатой нами бутыли. За него можно не беспокоиться. Печень тренированная, опыт огромный, на вкус определяет количество любого, качество любого напитка. Одним словом, мне повезло с компаньоном. Следующий день прошел наполовину в делах, наполовину в пьяном угаре. Валера пилотировал свой джип на сверхзвуковой скорости. По-другому он не ездил ни зимой, ни летом. Не положено бывшему старшему офицеру РВСН ездить иначе. Примечание. РВСН. Ракетные войска стратегического назначения. Корейский внедорожник летел, подпрыгивая на неровностях федеральной трассы. Иногда вилял, что приводило к некоторой потере траектории, но каждый раз возвращался в русло управляемого движения. Таких пилотов, как Валера, больше не существует. Нас везут, оценивает местную инфраструктуру, если проще, то лесные дороги, по которым Федина самосвалы будут возить песок с местных карьеров, и, соответственно, деньги в мой карман. Это он еще не обедал, заметил я. Джип, словно соглашаясь со мной, радостно подпрыгнул вверх. Обед всегда подразумевал беленькую. Литр на двоих за обедом – это норма. И если летом из-за жары время допинга смещается ближе к вечеру, то зимой четко во время обеда, как здрасте. Больше нормы не употребляли, за рулем надо сохранять трезвую голову. Федя выглядел необычайно бодрым, несмотря на бессонную ночь и выпитый почти в одно жало коньяк. Тем временем мы свернули на проселок и начались скачки по пересеченной местности, как на ипподроме. В России нет дорог, но есть направления. И родными направлениями мы наелись за 4 часа до отрыжки. По мере нашего движения лицо Федора сначала сирело, потом начало принимать свинцовый оттенок. Ничего хорошего сие не предвещало. Мы выходили раз 20, осматривали мосты и прочее. В целом неинтересная рутина. Наши самосвалы половину мостов просто сломают твердил Фёдор. — Укрепим или завалим ручьи, — парировал Валера. — А дороги? Там же половина пути в Ухавово. У нас одни иномарки, ремонт подвески, замена колес. А если самосвал вместе с мостом вниз рухнет? 70% машин в лизинге. — Цены транспортных услуг надо корректировать. Только, боюсь, песок будет по цене золота, — не унимался Федор. По дороге грейдер погоняем, все заровняем, Валера посмотрел на часы. Пора на базу, нас начальник участка ждет, стол накрыли давно. Начальник участка, местный бог. Все строительство ему подчиняется. Мы подрядчики, окончательную точку будем ставить за ужином. Стол для нас накрыли в просторном зале. Ну, как стол? Четыре стола стояли подряд. Белая скатерть-самобранка, расписанная разноцветными узорами, была уставлена таким количеством разносолов и всем, что я не предполагал увидеть, которое поражало воображение. Прошло два часа. «Если вы так работать будете, как водку пьете, мы раньше срока объект закончим», – плавно пропел начальник. «Не все понятно с мостами», – крутил старую пластинку громила. Симпатичная девушка в белом фартуке суетилась около Федора и, похоже, не понимала, в какой опасности находится. Федор обладал неординарным даром убеждения, который действовал на слабый пол практически без осечек. Он был настоящей секс-машиной и торпедировал все, что двигалось в зоне ему прямой видимости. Возражать, вырываться или сопротивляться было бесполезно. Нет-нет, интимное таинство происходило в итоге по обоюдному согласию, а претензии история не фиксировала. Мы с Федором вышли покурить. Возлияние длились уже четвертый час, а лицо моего партнера заметно посветлело. Сумерки, романтическая обстановка, стрекочут кузнечики. Ты меня уважаешь, прохрипел я. Говно вопрос. Федя положил свою мягкую лапищу мне на плечо. «Может, пройдут самосвалы все-таки? Твое решение нужно». «Куда они денутся? Пройдут. Мы же друзья».